Великий метеоролог Океан Погода зарождается в Мировом океане. Как это происходит? Чтобы найти ответ, ученые используют весь арсенал современной техники, от крупных научно-исследовательских судов до специальных буев. Собранные данные позволят когда-нибудь прогнозировать погоду на несколько лет вперед. «Мы думаем, что скоро это удастся», — говорит Эрнст Майер Раймер. Таких специалистов, как он, во всем мире наберется лишь два с половиной десятка. Эти люди занимаются созданием глобальных моделей климата. Речь идет ни много ни мало о предсказании погоды на целых полгода вперед. Как подобает ученому, Майер Раймер немедленно уточняет сказанное. Конечно, мы впредь, встречая новогодний праздник, не в силах будем сказать, 5 августа после обеда будет солнечный теплый день. Зато мы сможем уверенно заявить, лето будет жарким и сухим. Вероятность такого события — 70%. Но даже это уверение звучит как сенсация. Любой фермер, думающий об урожае, любой белый воротничок, загодя планирующий отпуск, хотел бы знать, каким будет лето — жарким и сухим, сырым и прохладным, или же так себе — середина наполовину. Миллионы людей, располагая они точными прогнозами, постарались бы изменить свои планы. Целые отрасли промышленности, например, текстильные, развивались бы иначе, если бы можно было знать, что будет летом, а какие сюрпризы преподнесет зима. Сотрудники Германского центра моделирования климата разрабатывают все новые схемы, в которые пытаются втиснуть поведение океанов и атмосферы. Самый большой успех ожидал их 4 года назад, когда удалось предсказать приближение Эль-Ниньо. Катастрофа разразилась в конце 1997 начале 1998 -го года. Тогда почти все части света охватило ненастье. В Северной Австралии и Юго-Восточной Азии разразилась засуха. На Южную Америку обрушились мощные ливневые дожди. Все это не застало людей врасплох. О климатической смуте ученые узнали заранее, за год с лишним догрянувших перемен. Итак, долгосрочные прогнозы Вещь вполне реальная, и залогом тому не только мощь современных компьютеров. Метеорологи приступили к самому грандиозному исследованию мирового океана, которое когда-либо затевалось. Их проект называется «Опыт по циркуляции мирового океана». Ученые из 30 стран мира уже лет 10 исследуют океан в рамках этого общего проекта. Никогда прежде наука не уделяла столько внимания водной среде, объемлющей шар земной. По некоторым параметрам, всего за какое-то десятилетие количество собранной информации об океане увеличилось в десятки раз. Собственно говоря, приступая к проекту, мы думали создать нечто вроде монументальной фотографии океана. Вспоминает профессор Эрнст Аукштайн, заместитель директора Института морских и полярных исследований имени Альфреда Вегенера. Таится судьба атмосферы. Океан, как полагали ученые прежде, это нечто неизменное, неторопливое, спокойное. Медленно, равномерно катятся волны. Одна и та же картина повторяется изо дня в день, из года в год. Разве изменится что-нибудь за какой-то десяток лет? Океан тяжел на подъем. Как они заблуждались. Никакого однообразия и постоянства никогда не существовало. Океан менялся на глазах. Но этого не замечали. И вот ученые открыли неожиданно высокую изменчивость океанических процессов, как подчеркнуто в отчете. Выяснилось, что свободная стихия наделена непостоянным и буйным норовом. Величавая торжественность, с которой она катит волны голубые, обманчиво. Океан, теперь это очевидно, сродни атмосфере. Его просторы бороздят гигантские водовороты, которые можно сравнить с областями циклона и антициклона. Волны, скрывшись под поверхностью океана, обегают весь земной шар. Громадные морские течения образуют петли и меандры. Они то распадаются на отдельные рукава, то снова сплетаются в единый поток. Теперь мы знаем, что всего за несколько лет «Гольфстрим» может изменить свое положение, поясняет Аукштайн. В морских глубинах царит тот же хаос, что и в воздухе. Волны как вихри, валы, как ветры. Смятение небес отражается в пучине вод. Изучая этот хаос, невозможно опираться на привычные представления и прежний опыт. Процессы, происходящие в океане, столь грандиозны, что зачастую наша интуиция нас лишь обманывает, сетует океанолог Эндрю Бакун. Вот простой пример. Если мы, уютно расположившись в ванне, проведем рукой по воде, создавая волну, то она помчится прямо вперед. В море, повинуясь действию силы Кориолиса, инерционной силы, вызванной суточным вращением Земли, любые волны, любые течения отклоняются от прямой линии. В северном полушарии они поворачивают вправо, а в южном полушарии — влево. Продолжаем наши опыты в ванной. Когда волна докатится до стенки, она тут же отступит назад. Совсем иначе ведут себя волны, достигшие берегов континента. Они обычно огибают сушу, а близ экватора и вовсе поворачивают в открытое море. Итак, стихия воды, прикасаясь к остову материков, ведет себя неожиданным образом. Еще сложнее описывать отношения океана и атмосферы. Вот идиллическая картина «Вдали от берегов». Бескрайняя морская гладь, покой, безмятежность. Лишь ветер монотонно веет над тихо ропщущей водой. За счет силы трения ветер гонит перед собою волны. Возле берега они набегают друг на друга, сбиваются. Море вздыбливается. Его уровень поднимается порой более чем на метр. Здесь у берега скапливаются огромные массы воды. Даже у самого дна чувствуется, как возросло давление водяной толщи. Под ее напором вода в глубине моря начинает течь назад. Итак, на поверхности моря волны бегут в одну сторону, а в его глубине — в другую. За счет силы Кориолиса оба этих течения, глубинное и поверхностное, отклоняются в сторону. Образуются водовороты. Если в данном месте, на поверхность моря поднимаются потоки холодной воды, остужая воздух, возникает циклонический вихрь. В противном случае формируется область антициклона. Все зависит от местных атмосферных условий. Итак можно уверенно заявить, что роза ветров в этом районе меняется. Воздушные потоки крепчают или слабеют. Дело клонится к штилю, или бури. Подобные процессы очень сложны. В атмосфере возникают многочисленные области циклонов или антициклонов. Мы легко можем представить себе метеорологическую карту, испещренную витиеватым узором линий, овалов, кругов. Мы много раз видели нечто подобное на экранах телевизоров. Теперь же ученые убедились — что в океане также сложно распределяются области течений и водоворотов. Их через полосица скрыто от наших взоров. Неужели в этом хаосе можно обнаружить хоть какую-то систему? Ученым удалось это сделать. Им помогла важнейшая особенность, отличающая воздушную среду от водной. Океан гораздо инерционнее атмосферы. Так, если циклонический вихрь преодолевает какое-то расстояние всего за 4 дня, то водяной вихрь повторяет этот путь в течение нескольких лет. Если воздушные течения остаются неизменными несколько недель к ряду, то океанические — несколько десятилетий. Если атмосферные процессы меняются с каждым рассветом и закатом, то морская пучина реагирует разве что на чередование зимних и летних месяцев. Уже по этому описанию нетрудно догадаться, что союз воды и воздуха весьма неравноправен. Какие бы бурные изменения ни происходили в атмосфере, они мало затрагивают жизнь морских глубин. Там образовался свой мир, почти не подвластной воздушной стихией. Зато атмосферные процессы невольно вторят тону, заданному громадным инертным океаном. Делаем естественный вывод. Чтобы предсказывать погоду, чтобы прогнозировать климатические изменения, надо понимать, что происходит с океаном. Его бытие определяет судьбу атмосферы планеты. В пучине морей покоятся точнейшие метеопрогнозы, которые предстоит расшифровать. Однако понять смысл этого откровения, начертанного движением волн, подводных струй и водоворотов, вовсе непросто. Мировой океан — это огромный, бескрайний мир. Он занимает 71% всей поверхности Земли. Обширная толща океана мало изучена. Первые глубоководные погружения начались всего несколько десятилетий назад. До тех пор, Людям была ведома лишь тонкая оболочка, укрывающая этот грандиозный резервуар воды. На протяжении многих тысячелетий корабли двигались по водной глади. Навигаторы и натуралисты наблюдали лишь за тем, что происходит на поверхности воды и на небольшой глубине под ней. Морские пучины оставались для них тайной, великой и непостижимой. Это кругосветное путешествие длится целый век.